Глава двадцать седьмая Я оказалась совершенно не готовой к негативу от Василисы Игнатьевны, которая даже нашествие Володи запросто пережила. Вероятно, именно потому и отреагировала остро. Вообще не умею выстроить эмоционально правильную реакцию без перегибов, если не готова к каким-то поворотам. А вот этому навыку обучиться можно. Надо будет у Артёма поинтересоваться. Лилия уже по тону хозяйки стало понятно, что она чем-то недовольна. Вылетела из кухни в коридор, когда я только вошла и начала отчитывать, словно я была восьмилетней, напакостившей девочкой. Кажется, я сделала совершенно неправильные выводы, когда сдала тебе комнату. «И чем ты мне платишь?» «Деньгами». Я растерялась до тупелости. «Я не просто так общаюсь с каждым арендатором». Она расходилась все сильнее, чтобы здесь был уют и комфорт для каждого жильца. «Сталине Прокопьевне, восемьдесят четыре». Как думаешь, она заслужила хотя бы спокойную старость, а не быть свидетельницей чужого распутства? Я всё ещё не понимала, чем успела побеспокоить бедную Сталину Прокопьевну, которая даже из комнаты не выходила. Возможно, Володя всё-таки слишком сильно здесь шумел, но странно тогда, что этот разговор стал актуален сейчас, а не после его визита. В процессе моего воспитания я виделась какой-то легкомысленной шлюхой, способной понизить средний моральный облик всех городских коммуналок, и с ужасом догадалась, кто-то видел, как меня доставили к дому, у Артёма в машине стёкла незатонированные, а я на прощание поцеловала обоих по очереди, не думая, что тому могли быть свидетели. Стало невероятно стыдно, но не до такой степени, чтобы молчать. Василиса Игнатьевна, не кричите, пожалуйста. Я взрослая женщина, сама за себя могу решать. Сама она может решать, перебила хозяйка криком. Так и решала, а я всё молчала. Но сюда хахалей водить, чтобы бедная бабушка на стены лезла от неловкости, это уже слишком. Я с работы пришла, а мне такие новости. Меня с утра дома не было. Но она не слышала. В её словах не звучала просьба немедленно собирать вещи. Она как будто просто взяла на себя роль какой-то огалтелой мамаши для дочери, летящей по наклонной, и это меня взбесило. Мало мне людей, которые имеют привычку на меня орать. Хватит. Я тоже подняла тон. Я вам не девочка, чтобы разговаривать со мной в таком тоне. Будьте добры, верните предоплату за месяц. Я успею собраться через полчаса». Василиса Игнатьевна вмиг остыла. «Да ладно, не обязательно выезжать. Я тебе на будущее. И обязанность у меня такая, чтобы здесь был порядок и удобство для каждого. Я зря про шум и мусор по три раза в день повторяю. Лилия, ты мою позицию тоже должна понять. Не пари горячку». Но я слушать не хотела. А фраза про пароть горячку для меня уже стала спусковым крючком, после которого проще всё на свете разорвать и начать с белого листа, чем признать правоту говорившего. Психанула слишком сильно, среагировала на незаслуженные эпитеты, и теперь не собиралась отказываться от своих слов. хотя придавило сильно, особенно от мысли, что теперь снова придётся искать жильё. У Киры переночевать. Хотя с чего вдруг? Поеду к родителям, заодно сообщу, что с Олегом разошлась. Зарплаты моей сейчас хватит на съём более дорогого жилья, так с какой стати я буду терпеть такое отношение? В комнату постучал Пашка, заспанный, встрёпанный, на улыбающийся. Привет, Лиль. Что за шум был? Я от него проснулся. Да ничего страшного, Паш. Решила уехать, сниму квартирку ближе к центру. А ты чего, спишь ранним вечером? Студент растянул губы ещё шире и зашептал проникновенно, одновременно краснея. Лиль, я это подружкой обзавёлся, представляешь? Поздравляю, ответила я. Не так поздравляла бы, узнай ты суть. Я сегодня наконец-то девственность лишился. Уж не верил, что доживу. Признание его смущало до красных полос по щекам, но меня оно смущало не меньше. Нашёл, чем хвастаться, в самом деле. Но Паша меня считает чем-то наподобие старшей подруги, моральной поддержки и учителя по раскрепощению в одном лице. Однако продолжение его откровений заставило замереть на месте. Оленькой зовут. Ассистенткой на кафедру пришла опытная женщина, никакая не будь там малолетка. Кто бы мог подумать, что счастье так близко. Я её к себе сегодня пригласил, И вот, как вышло. Сам не ожидал. Лен, мне несколько советов теперь нужно, но ну, чтобы соответствовать её опыту. Подожди. До да меня медленно доходило. Сюда позвал. А где же нам ещё встречаться? Пашка не понял. Я ж не знал, что Оленька так громко стонать будет. Как-то уж слишком громко. Меня, наверное, морально поддерживала. Бабуля потом немного ругалась, но я на тебя перевёл, сказал, что к тебе жених забегал, не сердишься. У меня глаза округлились, а щеки заныли. Пашка смутился ещё сильнее, отчего сделался совсем уж неказистым. Сердишься? Когда извини. Сталинка наша глухомань та ещё, но такие стоны проигнорировать не смогла. Не про себя же признаваться, у меня духу не хватило. А тебе что? У тебя вон и парень имеется. Всё до скандалить прибегает, и работаешь ты в ночном клубе. Какая уж тебе разница-то? И правда. В ночном клубе работаю. Автоматически ублажаю громкими стонами весь квартал. Теперь у меня ещё и челюсть отвисла. Паша извинялся и извинялся, как если бы всерьёз не ожидал такой реакции, но выглядел при том счастливым до оды, не в силах скрыт своё торжество. А Василисе Игнатьевне просто неправильную информацию подкинули. Она набросилась на меня, а я с горяча ответила на тех же оборотах. Схватить бы сейчас уже ни не невинного студента за ухо и к хозяйке на покаяние притащить. Она всё равно его из коммуналки не выселит, а меня с обвинениями усадит в пичтай. Но почему-то не стало этого делать. Злость схлынула так же быстро, как накатила. Я вдруг поняла, почему он при всём отношении ко мне поступил именно так. Силу ещё не прокачал. Слабость заставила перекинуть вину на другого, а эйфория помешала подумать. Мне ли не знать, как эйфория иногда сбивает с толку. И перекинул-то вину не потому, что я в его глазах жалкая, а наоборот. Решил, что мне-то супергероине Любые обвинения по барабану. Или мне действительно стало безразлично, что обо мне думают. А если считают распущенной, то стены Кинка в свидетелях. Я уж точно не без греха. И это жильё было перевалочной базой, логовом для временной отсидки. Я из него уже выросла или вырасту совсем немного погодя, как вырасту из должности официантки. Как выросла из Олега, пожала плечами и продолжила собирать вещи. Пашку отчитала, но после оставила номер телефона: "Пусть уж звонит, если захочет поболтать или получить совет". Она последок расстроенную Василису Игнатьевну обняла, заверив, что буду забегать к ней с собственной выпечкой на чаепития. С кем можно успешнее перемыть мои же кости? как не с классной и боевой домоправительницей. Родителям про Олега сообщать не пришлось. Мой дорогой бывший, оказывается, сам обеспокоился этим вопросом. Так ему хотелось обрадовать мою маму, что она была права в главном. Поживем и разбежимся. Вот я и разбежалась. Не остановишь. Нотации от родителей я слушать не хотела, но и ругаться тоже. Скомкана рассказала, что уже встречаюсь с другим мужчиной и поспешила скрыться в своей комнате, тут же засев за поиск объявлений об аренде. Предложения были. Уже завтра, скорее всего, найду куда переехать. Артём платит неплохо. Плюс подвыпившие клиенты нередко оставляют чаевые, никакой катастрофы. Главное, у родителей не задерживаться. Я попросту не смогу им объяснить, почему теперь работаю по ночам в выходные. И мама уже пожамкала губами недовольна в знак того, что неплохо бы сначала им мужчину своего представить, а потом уже бегать с ним на свидания. уж особенно после того, как я в гражданском браке успела пожить. Спасибо, доченька дорогая, что без беременности в отчий дом вернулась. Их не переделать. Но теперь их желание переделать меня сильно угнетало. Засыпая, думала, что можно и представить мужчину, Володю, Артёма, купюр подкинуть. А если я выберу одного, чтобы разыграл перед родителями моего жениха, то не будет ли это означать, что ему я и отдаю предпочтение? Никакой катастрофы или никакой катастрофы. Но мешанину в личной жизни надо начинать когда-то разгребать. Володя застал меня телефонным звонком в троллейбусе, начал без приветствий: "Сегодня пообедать получится втроём. Скажу честно, я с Боем оторвал Артёма от бумаг, жизнь её рисковал. Поцелуешь меня за героизм?" "О, сегодня не получится". Я скривила виноватую мину, которую он видеть не мог. Володя, я немного занята. Занята больше Артёма? Он продолжал шутить. Я очень хотела бы пообедать с ними, но вопрос с квартирой нельзя было откладывать. Никто так быстро не способен довести до нервного срыва, как родители. Они хотят получить ответы на вопросы, а мне пока удаётся отмалчиваться. Любая информация от меня и вопросы станут ещё неудобнее", по тому продолжила с сожалением. "Да, Володя, А театр у нас на завтра запланирован. Встретимся завтра. Театр мне сейчас тоже приходился поперёк планов. Для него я хотела приобрести платье, чтобы удивить своих мужчин преображением, но ситуация изменилась слишком неожиданно. На покупки нет времени, а свободные средства лучше приберечь для аренды. Ничего. Пойду в чём-нибудь из старого. Лишь бы завтрашний вечер от дел освободить. Его голос стал приглушённым. Лелечка, у тебя всё в порядке? Да, конечно. Ну ладно. Тогда заедем завтра. А вот об этом я подумать не успела. Ведь они заедут в коммуналку. Мне не хотелось посвящать его в мелкие хлопоты, но пришлось. Я забыла сказать, что переезжаю. Володя, Я завтра сообщу, где меня забрать. Пока у родителей. Но еду по объявлению смотреть новую квартиру. Только ни в коем случае не нужно забирать меня от родителей. Ничего себе! И это называется у тебя всё в порядке? Что произошло? Хозяйка не пережила моей харизмы? Я рассмеялась. Нет, ты ни при чём. Сама решила переехать в более комфортные условия. Весёлым тоном... подчеркнуло шутливое настроение. Наверное, она ваше жильё насмотрелась и уже не захотела готовить себе в общей кухне. Хорошее дело, Володя не хвалил, а будто размышлял. Лель, ты ведь понимаешь, что можешь перебраться к одному из нас. Но ну, раз тебе так понравились условия, или ты реально нацелена снять себе что-то покруче? Смеяться я перестала. Разговор принимал серьёзный оборот. И такие вещи обсуждать в троллейбусе, заполненном внимательными ушами, неуместно. Я вообще понятия не имею, как их обсуждать с Володей, ведь он начнёт возмущаться и давить. И он, не дождавшись реакции на последний вопрос, сразу за это принялся. Лиль, не спеши с арендой. Хотя бы до тех пор, пока мы все не поговорим. Уверен, мы дошли до момента, когда можем это как минимум обсудить вместе. Разве нет? Я сильно сбавила тон, но чтобы он мог расслышать. Завтра пойдём в театр и поговорим. Да к ебеням театр, Володина оборот закричал. К ебеням вообще всё, если ты постоянно ищешь пути для отступления, ты так боишься за свою независимость, что не замечаешь, никто твою независимость ограничивать и не начинал. Не собираемся мы тебя насильно куда-то перевозить. Но ты даже обсуждать совместные планы отказываешься, рассмотреть варианты для твоего же удобства. Володя, не кричи. Я не хотела ссориться из-за такого пустока. Он вмиг успокоился и продолжил устало. Пустика? А я так не могу, понимаешь? Не могу делать вид, что не замечаю, как моя девочка не хочет вписывать мою персону в свою жизнь. Возможно, это говорит о том, что мы зря тратим друг на друга время. Так не трать, предложила я, хотя сердце сжалось. И он отреагировал худшим образом, совсем без эмоций. Вот мне и ответ. Это не ответ, Володя. Не загоняй меня в угол. Я всерьёз испугалась, что слишком сильно зацепила его непонятно чем. В этом разговоре нам требовался всегда спокойный Артём. Он бы не допустил такого тупикового поворота. Хорошо. Давайте пообедаем и обсудим. Куда мне подъехать? Четвёртый этаж Шинка. Там ресторан. Артём хотел сделать тебе сюрприз. Ведь туда ты ни разу не приходила в качестве клиента. Что он назвал выпиющим пробелом? Ну да хер совсем. К ебеням сюрприза. Квартиру я всё-таки посмотрела. Она оказалась ужасной. Даже в коммуналке чище и уютнее, а цену заломили только за удачное положение. Но остальной список пришлось отложить. Мне действительно очень не хотелось расстаться с Володей на такой ноте. Про Артёма вообще непонятно. Но я пока добиралась, всё думала о том, что потерять одного означает потерять обоих. Я вряд ли смогу продолжать отношения с Артёмом. Не вспоминая Володю, и не смогла бы быть с Володей, отстранившись от Артёма. Второй всегда будет ощущаться рядом, не стираемый из ассоциаций, но уничтожающий своим физическим отсутствием. Переодеться времени не было. Понадеелась, что нравлюсь им в любом виде. Прошла на четвёртый этаж. Клуб был закрыт для посетителей, но двери ресторана Приглашающая распахнута. Я сразу почувствовала аромат цветов. Букеты роз на каждом столике. Здесь всегда так или Артём проявил романтичную часть своей натуры, которая выглядывает из него очень редко. Он дарил мне розы. Это в его стиле. И теперь на душе стало ещё тяжелее, поскольку я не имела представления, чем закончится этот разговор. Они ждали за столиком в центре и замолчали при моём появлении. В глаза сразу попало фото на стене силуэт мужчины и женщины, склонившиеся друг к другу и даже позой, выражающие страстное напряжение любовников. Я и Артём ещё в тот день, когда я представить не могла день сегодняшний. Постаралась не отвлекаться на сжавшееся сердце, и решила использовать стратегию нападения, пока они не перехватили инициативу. Села на свободный стул и обратилась мягко сразу к обоим. Артём, Володя, есть несколько причин, почему я не хочу переезжать к вам. Главное, к кому из вас в шутку или на полном серьёзе, но вы предлагали это оба. Каким образом я могу сделать такой выбор? «Камень, ножницы, бумага?» «Так я пыталась. Обе мои руки всегда делают победителями вас обоих. У меня организм с самого начала иначе и не умел». Володя открыл рот. Словно на этот вопрос уже давно заготовлен ответ. Но Артём остановил его. «Не надо. Сначала послушаем. Какие ещё причины, Лиля?» Я шумно вдохнула и продолжила. мысленно подбадривая себя на смелость. Ещё одна причина это сразу сделает наши отношения серьёзными. Пока мы встречаемся фактически только для секса, а все наши разговоры приятны и лёгкие. Жить вместе значит просыпаться и засыпать вместе, готовить завтраки, ссориться из-за ванной или цвета дивана, искать подходы или улавливать перепады чужого настроения. Всё это здорово. Но подобное всегда серьёзно. Вдвоём серьёзно. А уж втроём ума не приложу, каким словом назвать. О чём я и говорил. Володя развёл руками. Леля нас просто трахает. Неправда. На этот раз лица начала я. Ты сам знаешь, что это неправда, но мне страшно. Можешь ты хотя бы это понять? Страшно окончательно врасти, привыкнуть, захотеть вскакивать по утрам, чтобы приготовить завтрак. Страшно перестать быть собой, когда я только себя начала находить. На эту тираду они оба промолчали. Володя кивнул. Артём прищурился, но оба ждали продолжения, и пришлось развивать мысль. Я влюблена и больше всего на свете сейчас хочу, чтобы это никогда не заканчивалось. Но правильно ли ничего вокруг не замечать? Послушайте, всего несколько недель назад я вообще ничего о себе не знала, а я, оказывается, могу быть раскованной, могу говорить о том, чего хочу, могу получать и дарить удовольствие. Могу требовать или поддаваться вашим требованиям. И далеко не всегда отличаю ваши от своих. Могу стать барманом или вернуться в бухгалтерию, или вообще не хочу никогда заниматься бухгалтерией. Но между нами всё произошло слишком быстро. Я изменения отслеживать не успеваю. А вдруг я вообще лесбиянка? Кто? Володя не удержал серьёзное лицо. О! Точно, Лиль. Ты лезбиyanka. Они как раз сходят с ума, облизывая члены, особенно когда два лезбиyanka в квадрате. Да я для примера сказала, я к тому, что абсолютно ничего не могу понять в таких эмоциях, кроме того, что они мне нравятся. Официанткой я долго не проработаю. Думаю, что сразу после определённости с жильём начну просматривать вакансии, но без спешки. У меня сейчас нет необходимости что-то немедленно решать. Ещё один аргумент сказать было очень сложно, но я и на него расхрабрилась. А заодно я думала о возможной беременности, ведь всякое бывает. Никакая защита не даёт полной гарантии. Разумеется, мы будем предохраняться, но всегда есть одна вероятность на миллион. Да-да, я и такой вариант успела продумать и поняла, что в этом случае на аборт не пойду, хотя в ближайшие три года меня такая новость перепугала бы до чёртиков. Кажется, это и есть моё — стать когда-то матерью. Вот ничего о себе узнать не успела, Но это не вызывает сомнений. Из меня выйдет огалтелая насетка, не сомневаюсь, но я буду счастлива и откажу сделать анализ ДНК. Мне все равно, кто из вас стал бы отцом, но я не буду пробуждать в вас отцовские инстинкты какими-то там анализами. Мне хватит наглости принять от вас любую помощь, если захотите, и хватит гордости об этой помощи не просить. Как думаете, вот такие размышления говорят о моей серьёзности или легкомыслие? Видимо, я их сразила обилием откровений, раз оба зависли. Володя через пару минут медленно заговорил первым. Да какой там анализ, хорошая моя? Если родится классный красавчик, то определённо мой. Мне показалось, Или нас через три года повысят от трахарей до доноров спермы?» Шутка его отклика не нашла. Артём вообще пялился на меня, как зачарованный. Но дождались и его ответа. Мы ошибались. «Думали, ты никаких планов строить не хочешь. А всё наоборот. Ты планируешь до мелочей. Со временем и остальные пункты подтянутся». Я бухгалтер, Артём. Внимание к мелочам входит в список моих достоинств. Так что, в чём я ошибаюсь прямо сегодня? Артём неожиданно тепло улыбнулся. В том, что уже сегодня мы можем продумывать эти мелочи вместе. А ты считаешь, что обязана всё делать сама. Мол, любое наше мнение как будто автоматически гасит твоё, а это не так. изолируя нас сегодня, и ничего через 3 года не останется. А Володя, сильно удивив меня, отмахнулся и встал на мою сторону. Лиль, тебе надо снять отдельную квартиру, и пусть всё идёт как идёт. Будет хуже, если мы всё испортим ссорой от цвета дивана, к которой пока не готовы. Как минимум, ты права в том, что серьёзное может быть только у людей. знающих, чего они хотят. Если ты пока не знаешь, то надо сначала с этим определиться. Синхронизируемся со временем. Я облегчённо выдохнула, как просто снимается накопленное напряжение. Я просто вылила всё, что меня беспокоило, и сразу стало проще, будто в голове освободилось пространство для новых идей. увидеть, понимая, услышать мнение, проверить в очередной раз степень доверия и сразу камень с души, как если бы этой тяжести никогда не ощущалось. Странно ведь, особенно когда ни одно затруднение не разрешилось. Однако появились силы их разрешать.